Глава вторая. Доклад. История выделила нам слишком мало времени. Народы мира не могут спокойно смотреть, как строй, сам обреченный историей на гибель, желает затащить с собой в могилу все человечество. Все прогрессивные тенденции мира вынуждены притормаживать, оглядываться на империализм. Мы, военные, как никто, понимаем, откуда исходит угроза миру. Сейчас империалисты бросили все силы на техническое перевооружение своей армии и флота. Пользуясь временным преимуществом в некоторых областях прикладных наук, бесчестно воруя у социалистических стран их достижения, западные реакционные круги начинают обходить наши вооруженные силы по некоторым отдельным качественным показателям. К примеру, американские подводные ракетоносцы, убийцы городов, Как правильно обозвали их демократические силы в самих Соединенных Штатах, продолжает плодиться, растет число их типов, и каждый из них становится все более совершенным. Напомню присутствующим известные истины. На сегодня американский флот располагает лодками, носителями ядерного оружия, типа ДЖ Вашингтон 5 штук, типа Этен Аллен 5 штук, типа Лафайет 8 штук и, наконец, недавно введена в строй. Первая лодка серии типа «Джж Мэдисон». Каждая из этих лодок несет на своем борту по 16 баллистических ядерных ракет. Дальность полета этих ракет более 4000 миль. Представляете, какая это опасность? Более того, Соединенные Штаты начали вооружать подобным оружием своих союзников. Так, по добытым разведкой данным, на американских верфях заканчивается строительство лодки resolution созданы по заказу и вроде бы по проекту Великобритании. В ближайшее время начинается перевооружение убийц городов новыми ракетами повышенной дальности. Кроме того, они обладают совершенно новым свойством, разделяющимися боеголовками, предположительно до трех штук в каждой ракете. После полного перевооружения, даже без учета достроенных за это время субмарин, боевые возможности ПЛАРБ возрастут троекратно. Надо сказать, что СССР, ведя миролюбивую политику и желая собственным примером доказать поджигательной войны возможность мирного сосуществования государств с различной общественной структурой, пока не приступал к строительству подобных подводных чудовищ. Империалисты Нового Света, видимо, решили, что, прикрываясь разрушительными возможностями своих ракетоносцев, они могут творить в мире все что угодно. Все мы являемся свидетелями резкого обострения войны в Индокитае. Начавшись в Южном Вьетнаме, она распространилась на всю страну и даже на две прилегающие – Лаос и Камбоджу. США и их союзники – Таиланд, Малайзия, Филиппины, Тайвань, Новая Зеландия и так называемая Южная Свободная Австралия – не только ввели свои войска на территорию трех независимых стран, но подвергают их чудовищным опустошительным бомбардировкам. А с недавних пор химическим и бактериологическим атакам на наши призывы, на увещевание других великих стран, в том числе Китайской Народной Республики или Индийского Социалистического Союза, империалисты отвечают категорическим «нет». Пришла пора оказать народу Вьетнама реальную помощь. До сегодняшнего дня война в Юго-Восточной Азии велась только на суше. Военно-морские авианосные группировки оставались вне зоны воздействия Освободительной армии Вьетнама ОАВ Пора перенести боевые действия на море. Достигнута предварительная секретная договоренность с КНР и социалистической республикой Индонезией. С их стороны не только не последуют возражений против нашего участия в событиях, но будет оказана братская поддержка. Хотя вооруженные силы этих стран непосредственно задействованы не будут. Хочу напомнить, что, как и прежде, СССР придерживается принципа неприменения ядерного оружия первыми. Наш удар будет носить ограниченный характер. Цель – уничтожение американских авианосных соединений и военно-морских баз в Южно-Китайском море и на этой основе создание благоприятных условий для наступательных действий ОАВ. Спасибо за внимание, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. И да здравствует наша партия, вдохновитель и организатор всех наших побед бурные аплодисменты стенограмма доклада министра обороны обеспеченные американцы продолжали ломать собственные зубы пытаясь отхватить челюстями ломать побольше